Глава 51 Немного придя в себя, Дуншен поглядел на мальчика со смесью ужаса и сострадания. «Так твой отец изменил твоей матери. Я понимаю твою враждебность. Но это его дело, тебе не надо сюда лезть. Ты будешь относиться к этому по-другому, когда подрастешь. Слушай, один импульсивный поступок вроде этого может разрушить всю твою жизнь». Пупу -пу тоже попробовала его отговорить. «Я знаю, временами твой отец может быть ужасен, но он все равно твой отец. Тебе надо простить его». «Ты обещала поддержать меня в любом случае», — рявкнул он, поворачиваясь к ней. Пупу нахмурила брови. «Да, но, братец Чуаян, если ты это сделаешь, то пожалеешь». «Не пожалею. Я знаю, что не пожалею». Джан видел, что в ребенке что-то резко переключилось. Твоя мать не хотела бы, чтобы ты это сделал, Чао Ян, настаивала Пупу. -пу. Я ей не скажу. Ну что, если тебя арестуют? Джу посмотрел на Джана. Дядюшка у нас профессионал, он мне поможет. Улик не останется. Мужчина покачал головой и произнес, стараясь придать голосу одновременно твердость и заботливость. Я не стану тебе помогать. Можешь нести камеру в полицию это ради твоего же блага. Ты до конца своих дней будешь мучиться чувством вины. Обещаю никому никогда не рассказывать о том, что ты сказал сегодня. Тебе лучше забыть, что у тебя вообще были такие мысли, иначе могут возникнуть психологические проблемы. Ты понимаешь? Чаоян Ян посмотрел на него, потом на Пупу. Они оба пытались его переубедить. Он поднялся и с пренебрежительным смешком направился к дверям. Чао Ян, «Не уходи!» — позвал Джан. Мальчик, не оборачиваясь, выскочил на лестничную клетку. Пупу поспешила за ним. «Тебе надо его успокоить. Не позволь ему наделать глупостей!» — крикнул Джан ей вслед. «Знаю, знаю!» — откликнулась она, торопясь вниз по лестнице. «Скорей!» — добавил Джан, всерьез обеспокоенный тем, что мальчишка совершит какой-нибудь опрометчивый поступок, например, отнесет камеру в полицию. Это не пойдет на пользу Чао Яну и его друзьям, но он сейчас не может ясно соображать. Джан подскочил к окну и увидел, что Пупу -пу догнала Чао Яна. Довольно долго они стояли и разговаривали. Наконец мальчик более-менее расслабился, и Джан смог вздохнуть свободнее. Надо как можно скорее избавиться от маленьких террористов. Нельзя, чтобы его тщательно продуманный план пострадал из-за их неосмотрительности. Вот только как это сделать? Убить их будет гораздо трудней, чем убить жену.